На пятый день пришла с чемоданом та самая девица, с которой Евлев так любезно беседовал после того, как разогнал гостей со своей свадьбы. «Здравствуйте», — вежливо сказала она. «Здравствуй». Евлев приготовился услышать что-нибудь о жене. «Мария попросила меня взять тут кое-что из ее вещей. Пусть сама придет». «Она не придет. Тогда ничего не получите». Девица уставилась на Ивлева уничтожающим взглядом. — Как не стыдно? — Нет, это вам как не стыдно. Звился было Ивлев, но тут же осадил себя. Не этой же кукле открывать свое отчаянное положение. Забирай, что надо, и уходи. Я только попрошу на минуту выйти. — Зачем? — Ну, нужда. Я буду женские вещи брать. — Ну и бери, что ты пионерку из себя строишь. Юбки, что ли? Бесткальтеры? Забирай на здоровье, не стесняйся, я все это видел. Все равно я прошу выйти. Оперлась на своем девице. Ивлева кольнула догадкам. А юбки ли ей нужны-то? Может не юбки? Вери при мне. Нет. Тогда будь здорова. Как только не совестно. Ты только насчет совести не распространяйся здесь, а то я хохотать начну. Выйди на 10 минут. Неужели трудно? Трудно. Девица постояла еще немного, хотела еще подействовать снаивливо, уничтожающим взглядом, но она того уже ничего не действовала. Догадка выросла в уверенность. Не за юбками ты пришла, милая, а за чем-то другим. — Не выйдешь? — Нет. — Но я прошу, как мужчину. — Я не мужчина. Я гармофродит. Дурак! Девица повернулась и вышла, крепко хлопнув дверью. Ивлев подождал немного и привелся искать то, зачем приходила девица. И сразу почти нашел. В диване под сиденьем лежали заготовки для туфель, пар на двадцать. Ивлев долго перебирал в руках это богатство. Хром был самого высокого качества, коричневый, мастерской выделки. — Сапожники, — ядовито думал он, — я вам устрою. А Марии, что она причастна к воровским делам, Он почему-то не думал Не мог так думать Собрал весь материал, вещевой мешок Дождался, когда на улице стемнеет И пошел с мешком в милицию «Мне, начальник нужен?» Сказал он дежурному офицеру «Зачем?» «Я только ему скажу, лично Говорите мне, какая разница» Офицер обиделся «В чем дело?» «Я же сказал, я буду говорить только с начальником Его нет сейчас, тогда я завтра приду Погодите» — Дело-то срочное? — Не срочное, но, в общем, не это, не маленькое. — Сейчас я его вызову. Посидите. Начальник пришел скоро. Вошел с Ивлевым в кабинет, сел за стол, приготовился слушать. — Тоже работка у них, — невольно подумал Ивлев, вытряхивая на пол материал. Телевизор, наверное, дома смотрел. А тут хочешь не хочешь, иди. — Что это? — спросил начальник. Наклонился, взял одну заготовку, помял в руках. — Хорош. Высший сорт. Начальник вопросительно посмотрел на Ивлева. — Ворованы. Дом у себя нашел. — Дом у себя нашел, — сказал тот. — Подробнее немножко. Ивлев подробно все рассказал, назвал фамилии, какие знал. — А жена, ты думаешь, не причастна? — Нет, уверен. Просто прятали у нее. Она даже не знала. М «Да, начальник долго смотрел в окно. «Ну ладно, спасибо тебе. Ивлев пожал большую крепкую ладонь начальника. «Не за что. Не боишься? Чего? «Ну, могут ведь прийти за этим, начальник показал глазами на товар. «Такими кусками не бросаются. Ничего, пусть приходят. «В тебя вызывать будем. Может быть, свидетелем пойдешь. Я понимаю». Месяца через полтора тугой узелок подпольных делишек развязали. Собственно, не узелок, а большой запутанный узел. Ивлева раза три вызывали к следователю. Один раз встретил там Шкурупия. Шкурупий нисколько не изменился. Смотрел маленькими глазками, спокойно, даже несколько насмешливо. Он обрадовался, увидев Ивлева. — Вот, пусть он подтвердит, — воскликнул он. — Помнишь? Я тогда на вашей свадьбе ударил одного. Кирилла. Ну, Ивлев хорошо помнил и Кирилла, и то, как ударил ложку рупи Так он теперь несет на меня черт-те чего. Ты ж понимаешь, пстить собака. Ивлев посмотрел на следователя, тотрился в бумагах и, слушая шкурупья, нехорошо улыбался. — Часто вы видели у себя дома этого человека? — спросил он Ивлева. — Раза четыре. Он ничего не приносил с собой? Или, может, уносил? Этого не видел. Он действительно ударил Кирилла? Да. За что? Тот развозился, хотел на меня кинуться. А как вы объясняете такое заступничество? Хорошим отношением к вам, Шкурупья? Нет. Просто он боялся лишнего шума. Я для них человек новый. Неизвестно, чем все могло кончиться. Шкурупи бросил на Ивлева короткий пронзительный взгляд. Ивлев обозлился. «По-моему, он у них самый главный», — сказал он, глядя на Шкурупи. «Хочешь на Кирилле отыграться?» Шкурупи горько усмехнулся, качнул головой, и сказал негромко. «На самом деле ни за что посадят». «А, народ!» «Уведите!» — велел следователь милиционеру. Шкурупи увели. Следователь нахмурился, опять долго копался в бумагах, «Мне надо с вами... вам сказать...» Ивлев похолодел от недоброго предчувствия. «Что?» «Жена ваша тоже замешана». «Да что вы!» «Да... и сидит сейчас?» «Нет, они пока не сидят. Сидят вот такие, вроде шкурубья». «Как же так, а?» Ивлев расстегнул ворот трубаки. «Как же так?» «Пугаться не надо», — успокоил следователь преступление это не очень уж такое, он помахал рукой в воздухе, перепродажа. Думаю, что их даже не посадят. По крайней мере, не всех посадят. Ивлев налил из графины воды, напился, глубоко вздохнул. Черт возьми, она тоже перепродавала? Хранила ворованная. Но она же не знала. Знала. Черт возьми. «Дойдите к начальнику», — он просил. Ивлев прошел в кабинет подполковника, начальника милиции, прокуратура и милиция размещались в одном здании. «Узнал?» — спросил начальник, увидев взволнованного Ивлева. «Садись». Ивлев сел. «Сроду не думал этого». «Если б думал, не сообщил бы там?» Ивлев подумал, сказал честно. «Нет». Начальник, понимающе кивнул головой. «Ты сам откуда?» Салтая, за хранение ворованного что бывает? Тюрьма бывает. Значит, ее посадят? Думаю, что да. И сколько дадут? Начальник пожал плечами. Да немного, наверное, до первого раза. Все, в тюрьме нас совсем свихнется, подумал Ивлев. А ничего нельзя сделать? Начальник прикурил от зажигалки. А что можно сделать, ты подумай. Ничего, конечно. «Черт возьми, совсем!» Ивлев тоже достал папиросы. «Ты служил?» Спросил начальник, доставая из ящика стола бумаги. «Прямо бюрократы какие-то!» Подумал Ивлев, вспомнив, что исследователь все время рылся в бумагах. «Служил!» «Старший лейтенант, командир подразделения особого назначения, так?» Ивлев посмотрел на начальника. Тот изучал бумаги. «Расскажи о себе подробно. Зачем?» «Нужно!» Занятия в армии можно не касаться. Ивлев понял, что бумаги в руках начальника это сведения о нем. Стал рассказывать. Все как было. Начальник слушал и осторожно шуршал бумажками. Перебирал их. Когда Ивле кончил, он понял голову. Все? А как служил? Ничего. Благодарности были? Ты говори все. Не скромничай. Были от командующего округом, одна от министра. А в чем дело? Тетка про отца что-нибудь рассказывала? Кроме того, что их посадили. Нет, мало. Говорила, что они были хорошие люди. В чем дело? Соображал Ивлев. Начальник протянул ему две бумажки. Читай. Ивлев внимательно читал. Так, так. Ивлев аккуратно положил бумажки на стол. Где-то папиросы, захлопал по карманам. На! Начальник протянул ему голомор-канал. Спасибо. Ивлев размял папироску, от протянутой зажигалки отказался. Руки тряслись. Он не хотел, чтобы это заметили. Нагнулся, прикурил от спички. Документы я скопирую, я дам тебе. Спасибо. А дело вот какое, Ивлев Ты не хотел бы поработать в нашей системе? Никогда не думал? Как это? Милиционером, что ли? В милиции Не думал сроду У нас сейчас есть возможность послать двух человек На двухгодичные курсы оперативных работников Подумай, через недельку зайди У тебя знакомые есть в городе? Нет, никого нету Хочешь? Пойдем ко мне Нет, я домой пойду Пойду отдохну маленько. Ну, ладно, заходи через дедельку. Подполковник встал, пожал руку Ивлеву. Ивлев вышел из милиции, остановился на улице, долго соображал, что сейчас делать, с чего начинать. Слишком много сразу свалилось всего. В голове путаница, на душе мглистая, сырая тяжесть, боль. Пошел домой, шел как ночь, боялся, что... Оступится и будет долго падать в черную гулкую яму. Дома на двери нашел записку. Не радуйся сильно, ты свое получишь. Скрываться бесполезно. Смерть будет тяжелая. Тоже смерть балуются. Как-то равнодушно подумал Юлев. Всякая гнида грозится стать ложью. В комнате холодно, неуютно, жильем не пахнет. Ивле включил свет, не раздеваясь, лег до кровать с лицом вниз. Подумал, что надо бы запереться, но лень было вставать, и страха не было. Пусть приходят, пусть казнят. Захотел представить человека, автора записки. Сплыло лицо, похожее на лицо Шкурубия. Надо же так безответственно брякнуть, смерть будет тяжелая. Посадить тебя, сволочь, голой задицей в навоз и забивать осиновым колом слава твоя брата в глотку, чтобы ты наелся ими досыта на всю жизнь. Опять подянулась бесконечная ночь. Часа в два еле встал, нашел письма к Марии с родиной, списал адрес и составил телеграмму ее отцу. Он знал только, что тот, работает секретарем райкома партии на Алтае, «Срочно вылетайте помочь Марии!» Адрес и подпись. И стал ждать утром. Ходил по комнате, думал о чем угодно, только не о делах сегодняшнего дня. Вспомнил почему-то, как он пацанов возил копты, и его один раз понесла лошадь. То ли укусил ее кто, то ли испугалась чего. Вырвала из его слабых ручонок повод и понесла. За ним на другой лошади летел мужик стогоправ. Не мог догнать, кричал, держись за гриву, крепче держись, отпустишься, заборю потом. Сыкнуться бы тогда головой об землю, ни забот бы сейчас ни трудностей не знал. За окном стало светлеть, Ивле прилег до кровать и забылся в зыбком полуснем